Принц выхватил меч и рассек надвое, только не старосту, а идола. Будимир же набросился на половинки и когтями стал расщеплять их на тонкую лучину. «Видно, соперник ему», — подумал жихарь и сказал. «Что это за бога ты себе, милый человек, завел? У добрых людей такого не водится!» Староста ответил стуком зубов. «Сквозь стук!» Прорывались слова о каких-то страшных, могущественных чародеях Пришедших издалека и велевших всех пришлых и приезжих Отдавать в жертву огненному богу, терзаемому нынче Будемиром «Ладно, это все хорошо, ты белье давай!» — потребовал жихарь «Только помылись, как люди, тут сажа, копоть!» Староста понял, что вот прямо сейчас его убивать не будут И крикнул слуг Слуги прибежали бодро, но, увидев гостей нежаренными, как-то сникли и отводили глаза. Жихарь внимательно вглядывался в их лица. Ненастоящие, вдруг подумал он. Настоящих всех перебили, а подменышей поставили. Он рывком притянул старосту к себе ворот рубахи. В каждом глазу у старосты было по два зрачка. Богатырь оттолкнул нелюдя. «Уходим отсюда скорее, господа дружина», — сказал он. «Тут все обманные». Царь Соломон развязал кошель, полученный в награду за суд, опрокинул его и потряс. Посыпались глиняные черепки. «И белья ихнего не надо», — сказал Жихарь. «Свое забрали, и то ладно». «Эх!» — неожиданно для себя вскрикнул он и наотмаш рубанул старосту мечом. Хлынули опилки — Которыми была набита куча тряпья, а никакой не староста Вместо слуг стояли по стенам печные ухваты С треском переломилась над головой матица Посыпалась древесная труха Рыбий пузырь, которым было затянуто окно Щелкнул и расселся по краям рамы В окно потянуло холодом Погода на улице действительно изменилась Низко-низко носили тучи Имевшие вид побитых великанов Завыл ветер в печных трубах Городище было пустым Ветер хлопал ставнями и незапертыми дверями И на площади недавно многолюдной не было ни души На поминальных столах Стояли миски с лягушачьей икрой и откровенными нечистотами Дымился в кубках страшный синий настой Он бурлил и норовил выплюснуться как живой фонтан водомёт оказался полуразрушенным зловонным колодцем, а возле него на цепи сидел скелет с плоским и широким, словно лоханка, черепом. В глазницах скелета сверкали два большущих смарагда, но трогать их было совсем ни к чему. Люди исчезли. Только в огородах возле каждого дома торчало по десятку и более пугал – больших, поменьше и совсем маленьких – Одно из чучел было двухголовое Принц Яртур тронул Жихре за плечо «Отныне верю вам, сэр, брат, во всем», — сказал он «То-то», — отозвался богаты «Я тебе тоже верю, королевич Прав, старый беломор, пора со всем этим кончать» Тучи, сталкиваясь почти над самыми их головами Не давали ни грома, ни молний Среди серо-черной мглы... Изредка просверкивало багровое солнце, улетела мелкая водяная пыль. Ворота на выезде из города оказались сломаны и перекошены, на досках кое-как намалеваны мелом вооруженные стражники. Дождь усилился, земля скоро раскисла, и счастье, что дорога за городом тоже сплошь заросла травой, а то идти было бы совсем трудно. Китоврас оставил свою гордость и предложил царю Соломону место у себя на хребте — После бани и пожара Премудрый стал совсем плох. Шли молча, во всякую минуту, ожидая любой пакости. От Будемира поднимались струйки пара. Лес по сторонам дороги становился все выше и чернее. Да еще с левой стороны кто-то заухал. Жихарь повернул голову на звук. Почти на каждом дереве на высоте человеческого роста сидели филин, сова или неясыть. Их не мигающие глаза Тускло отсвечивали желтым. Жихарь замахнулся мечом, но хотя бы одна пошевелилась. «Зря ты в не попал», — попенял по-братиму жихарь. «У него крылья, знаешь, какие большие и плотные. Шли сейчас сухие». «Я попал», — оправдывался принц, — «но ведь высоко». Шагали, пока могли, шагали и сверх того. Так хотелось подальше уйти от проклятого места». Но, наконец, и катаврас начал преподать на передние ноги. Было еще не поздно, но совсем темно. Будемис с грехом пополам подсвечивал, ему мокрому тоже приходилось не сладко. Кое-как нашли в лесу местечко, где ветви наверху сходились поплотнее, кое-как набрали хвороста, и если бы не красный петух, ни почем бы не развели костра. Наломали еловых лап, остатки вина выпили царю. Все трое сбились возле горячей птицы, накрывшись принцевым плащом, а царский отдали китоврасу. Он привык спать только стоя».